Глава вторая. Половина амулета. Вы, должно быть, помните, что давно, то есть прошлым летом, дети попросили Самеда сделать так, чтобы слуги не замечали того, какие, благодаря ему, с ними происходили чудеса. Самед их желание выполнил. Вот почему няня не заметила таз с песком, а то как же, Позволила бы она им держать неведомую зверюшку в тазу, полном песку, да еще и под кроватью. Когда с утренним завтраком было покончено, а это был шикарный завтрак с горячими мясными рулетиками, в общем, завтрак совсем не будничный, Антея выдвинула таз из-под кровати и разбудила Самиэда. Он потянулся и передернул шкуркой, стряхивая песчинки. «Ты что, не стала жевать свой завтрак, заглотала его целиком?» пробурчал Самиет, просыпаясь. — Он занял у тебя всего минут пять. — Да ты что? Меня целый час не было в комнате, — удивилась Антея. — Так вот, чтобы в дальнейшем не было недоразумений, давай договоримся, — начал было Самиет. — Нет, подожди, — попросила его Антея. — Дождемся остальных, тогда уж и поговорим все вместе. Она опустилась на коленки перед тазом и протянула руки. Самиет, видно, вспомнил, Как счастлив он был вчера, когда эти же руки забрали его из того ада, в котором он находился. Он что-то пробормотал и прыгнул к Антее на руки. Она завернула его в свой передничек и спустилась с ним вниз по лестнице. Все остальные встретили их в молчаливом ожидании. — Ну, теперь говори, — сказал Антея. Самиет выпучил свои глаза и огляделся. — Где это мы находимся? — спросил он. «Да это же гостиная!» — отозвался Роберт. «Тогда она мне не нравится!» — фыркнул Семиет. «Не тревожься!» — успокоила его Антея. «Мы отнесем тебя туда, куда ты только пожелаешь». «Так что ты хотел мне сказать там, в спальне?» «Скажу, раз уж вам так интересно знать. Вот, послушайте, вы, конечно, спасли мне жизнь, и я вам очень благодарен, но это не меняет дело. Вы пока что еще очень мало знаете, а я...» «Я стою тысячи таких, как вы, в любой день недели». «Ну, конечно, — начала Балантея, перебивать говорящего невежливо, — оборвал ее Самиет. «Так вот, я прошу вас понять, что я не допущу, чтобы вы забавлялись со мной, как с домашним котенком. Я обязан сохранить свое достоинство». «Ты его никогда и не терял», — заметил Сирил. «Хорошо, значит, мы поняли друг друга». «Хотите, я расскажу вам, как я очутился в этом чудовищном логове, откуда вы меня выкупили?» «О, я это не забыл и никогда не забуду!» «Обязательно расскажи», — подхватил Антея. «Ты очень умный, Самиет. но даже при всем твоем уме, я не знаю, понимаешь ли ты, как глубоко мы тебя уважаем, правда ведь?» Все покивали головами, ерзая на стульях от нетерпения. Самиет уселся на столе, покрытом зеленой скатертью. «Слушайте!» Начал он свой рассказ. «Когда вы тогда от меня ушли, ну, я имею в виду, прошлым летом, я зарылся в песок и решил хорошенько выспаться. Я вымотался, выполняю ваши дурацкие желания. Мне казалось, что я уже целый год не зарывался в песок». «В песок?» — переспросила Джейн. «Ну да, я же сплю в песке». Подумав, что было бы не худо еще поспать, Джейн зевнула. «Ну хорошо», — сказал самец с обидой. Я не буду утомлять вас подробностями. Один человек изловил меня там, в песчаном карьере, и я его тут же укусил. Он кинул меня в мешок, где лежали мертвый заяц и мертвый кролик. Он притащил меня домой и усадил в плетеную корзинку. А потом он привез меня в этот город, который, как я слышал, называется «современным Вавилоном», хотя он на древний Вавилон нисколечко не похож и продал меня тому дядьке, у которого вы меня купили. Я хорошенечко покусал их обоих. Ну, а что происходило у вас? — Ну, у нас никто не кусался, — сказал Сирил. Просто папа отправился в Манчжурию, а мама — ягненок на Мадейру, потому что мама сильно разболелась, и мы так хотим, чтобы они поскорее вернулись. Самец стал по привычке раздуваться, но тут же вернулся к своим обычным габаритам. «Я совсем забыл. Больше я не могу выполнять ваших желаний», — сказал он. «Не можешь», — вздохнул Сирил. «Но послушай, а что, если мы позовем нашу старую няню и попросим ее, чтобы она пожелала их скорейшего возвращения? Она наверняка этого тоже хочет». «Не выйдет», — отрезался Мед. «Это все равно, что вы сами выскажете желание, если вы попросите кого-нибудь его произнести вместо вас». «А вчера с тем дядька из магазина получилось», — возразил Роберт. «Конечно. Но вы ведь и не просили его высказывать желание. Вы и не догадывались, что может произойти, правда?» «Так, значит, ты ничем не сумеешь нам помочь?» — вздохнула Джейн. «Я надеялась, что, может, ты хоть папу вернешь домой, если уж маму не получится». И она расплакалась. «Прекрати», — стал урезонивать ее самед. «Ты же знаешь, как я всегда расстраиваюсь, когда вы плачете». «К тому же для меня это так опасно. Я ни минуточки не могу чувствовать себя в безопасности. Сырость — это для меня гибель. Послушайте, вам просто надо раздобыть какое-то новое волшебство». «Легко сказать», — воскликнул Сирил. «И ничего в этом нету сложного», — отозвался Самиет. «Вещь, обладающая сильнейшими чарами в мире, находится в двух шагах от того места, где вы меня выкупили. Тот, кого я покусал, — Я имею в виду того, первого дядьку. Он зашел в магазин купить себе нечто. Вроде бы он назвал это «концертина». Пока он там торговался с хозяином, кажется, цена его не устраивала. Я приметил там на подносе ту самую вещь, о которой я вам толкую. Она лежала вместе со всякими другими малозначительными предметами. Если бы вы смогли ее купить, то ваше самое заветное желание обязательно исполнилось бы». Ребята переглянулись, а потом все дружно уставились на Самиэда. Затем Сирил слегка кашлянув, произнес то, о чем подумал каждый из них. «Ты, пожалуйста, не прими это в обиду. Но вот ведь как оно было? Ты выполнял все наши желания, это верно. Но почти каждый раз они оборачивались какой-нибудь ерундой. И нам иногда думалось, что тебе это даже нравится. А теперь эта вот вещь с ее сильными чарами, как ты говоришь. Дело в том что деньжат-то у нас маловато, если это тоже окажется... Ну, ты понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю. Я понимаю, что вы не умеете видеть дальше своего носа», сердито возразился Мед. «Да, я выполнял ваши желания, и они оказывались чепухой, потому что у вас не хватало здравого смысла пожелать то, что будет хорошо и полезно. Но в данном случае все обстоит по-другому. Я к этим чарам не имею никакого отношения». «Я вам сообщаю об этом исключительно по своей природной доброте. Так что ничего плохого получиться просто не может. Ясно?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, не сердись», — попросила его Антея. «Просто у нас очень мало денег, и больше мы ниоткуда ничего не получим, пока папа не вернется. Но мы верим тебе». «Послушайте», — обратилась она к остальным. «Право же стоит потратить все деньги, если есть хоть один малюсенький шанс задумать заветные желания и быстренько вернуть домой папу и маму. Давайте рискнем». «Делайте, что хотите», — сказал Смет. «Я опять зароюсь в песок и посплю, пока вы, наконец, примете решение». «Ой, не надо!» — воскликнула Джейн. «Мы уже все решили. Пошли поскорее. А ты с нами пойдешь?» «Ясное дело. Иначе как же вы без меня найдете ту самую лавку?» Они оделись и поместили Самеда в сумку, в которой недавно были принесены с рынка два фунта камбалы. Теперь в ней оказались три фунта с четвертью одного веса. Они решили, что сумку они будут нести по очереди. «Он весит в половину меньше, чем ягненок», — заметил Роберт. У девочек вырвался печальный вздох. «Где-то теперь их маленький братец, по которому они так скучают. Самед? Время от времени выглядывала сумки, указывая ребятам, куда им следует повернуть. Наконец они дошли до нужного магазинчика. Чего там только не красовалось на витрине. Маленькие гармошки концертина, шелковые платочки. Китайские вазочки и чашечки, голубые японские кувшинчики, трубки, шпаги, старинные пистолеты, кружевные воротнички, серебряные ложечки, связанные по полдюжины. Все это было положено на красный лакированный поднос. А посреди витрины находился давно нечищенный серебряный поднос. На нем лежала всякая всячина – перламутровые фишки от какой-то игры, старые сургучные печати – какие-то стеклянные керамические пряжки от чего-то, коробочки из-под нюхательного табака и куча еще каких-то ошметков и обломков. Семед высунулся из сумки, когда Сирил сказал, «Сколько же всякой ерундовой муры насыпано на этом подносе!» Но тут глаза Сымеда увидели нечто, потому что совсем уж выскочили из орбит на тоненьких ниточках. Шерсть его встала дыбом, и он прошептал осипшим от волнения голосом, «Вот оно! Вот оно! Вон там виднеется из-под желто синей пряжки! Оно такое красное! Видите?» «Это штучка, которая напоминает лошадиную подкову?» — спросил Сирил. «И такого цвета, как сургуч, которым запечатывают посылки?» «Да, оно самое!» — подтвердил Мед. «А теперь поступите так же, как в прошлый раз. Поспрашивайте, сколько стоят всякие другие вещички, например, вот эта синяя пряжка» тогда хозяин наверняка достанет поднос с витрины. «Лучше, если этим займешься ты», — обратился он к Антее, «а мы подождем тут, снаружи». Все остальные расплющили на са витринное стекло, и вскоре огромная короткопалая рука с массивным бриллиантовым перстнем на пальце раздвинула занавески на витрине и схватила серебряный поднос. Им показалось, что Антее достало бы времени скупить весь магазин, так долго она не появлялась. Но вот она показалась в дверях с широкой улыбкой на лице, держа в руках зачарованный амулет. Он выглядел приблизительно так. Был он сделан из красного, гладкого, блестящего камня. «Я добыла его!» — прошептала Антея, разжимая ладонь и показывая камень остальным. «Ну, пошли же домой! Не торчать же нам тут целую вечность!» — воскликнул Серил. Они ринулись в сторону дома такими быстрыми шагами, что Самиэда чуть не укачала в его сумке из-под рыбы. Но он терпел молча, видно боялся привлечь к себе внимание прохожих. Все взмыленные, они, наконец, добрались до дому и выпустили Самиэда на зеленую скатерть стола в няниной гостиной. «Ну?» — нетерпеливо спросил Сирил, Но Самиэду сначала потребовался тазик с песком. Ему надо было немножко освежиться. Передернув шкуркой и отряхнувшись, он произнес... «Вот вам и ну! Дайте-ка мне сначала рассмотреть амулет!» Антея выложила покупку на зеленую скатерть. Смет выстрелил своими подвижными глазами и вдруг поглядел на Антею с упреком. «Но ведь это только его половина!» — воскликнул он. «Вот это был удар!» «Больше там ничего не было!» — робко отозвалась Антея. «Должна быть еще вторая половина!» «И что-то вроде шпильки, чтобы обе эти половины соединять», — заявил Самиет. Поднялся галдеж. «А половины недостаточно? Но ведь он стоил целых восемь с полтиной! Вот досада, досада, досада!» «Помолчите, юные болваны!» — одернул их Самиет. Воцарилась зловещая тишина. Потом Сирил сказал. «Что же нам теперь делать? Ступайте назад в лавку и поглядите». Не найдется ли там и вторая половина, а я пока посплю в песке. Одна половина тоже кое-на что годится, но с ней будет много мороки. Лучше поищите вторую половину. Сирил отправился назад в магазин, а самят зарылся в песок. Остальные трое пошли обедать, и няня очень сердилась, что Сирил не явился к обеду вовремя. Все трое все время поглядывали в окно. Увидев брата еще издали. Потому как он горбил плечи и потому как он волочил ноги, они поняли, что сходил он понапрасну. «Ну что?» — спросили все хором, все еще не теряя надежду. «Да ничего. Дядька сказал, что эта вещь целая, и никакой другой половины у нее никогда не было. Он утверждает, что такие заколки для волос носили древние римлянки» и что нечего заниматься покупкой раритетов таким людям, которые сами ничего не понимают в антикв... Ну, как его там зовут? Он так противно со мной разговаривал, и вообще я хочу есть». Он уже заканчивал обед, когда у двери кто-то начал царапаться. Анте распахнула дверь, и в комнату вошел Самиет. «Ну ладно», — сказал он, прослушав новости, — «могло быть и хуже». Только будьте готовы к тому, что вас могут ожидать парочка-другая приключений, прежде чем вы добудете вторую половину. Вы же хотите ее заполучить, да? Только целый амулет может исполнить заветное желание». «Мы вовсе не боимся приключений», — отважно заявил Сирил. «Кто бы сомневался», — откликнулся Самиет. «Стоит только вспомнить, что бывало прошлым летом. А теперь сядьте и навострите уши». Их, как я понимаю, целых восемь. Слушайте внимательно, потому что я вовсе не намерен что-либо повторять дважды». Они расселись на полу. Так было удобнее, чем сидеть на стульях, да к тому же вежливее по отношению к Самееду, расположившемуся на каминном коврике. «Так вот», — бодро начал он, — «вы не такие уж хорошие, и не такие шумные и не особенные красавцы, но, но вы спасли мне жизнь». «О, стоит мне только вспомнить этого дядьку с ведром воды в руках. Так что я расскажу вам все, что я знаю». «Ну, конечно, не все, потому что знания мои невероятно обширны. Но я расскажу вам все, что я знаю про эту красную штуковину». «Ну, говори же, говори, говори, говори!» — закричали все разом. «Так вот, эта вещица — не что иное, как половина амулета, который может даровать уйму прекрасных вещей». Он может сделать так, что хлеба моментально созреют на полях, а фрукты на деревьях. Роберт зевнул, но Смет, не обратив на него внимания, продолжал. Полный амулет может отогнать от человека то, что так мешает ему жить. Ревность, дурной характер, гордыню, жадность, себелюбие, лень. Разве плохо иметь такой амулет? Нет, хорошо, конечно, — поддержали дети разговор безо всякого энтузиазма и он может сделать всякого сильным и храбрым. — Это уже лучше, — пробормотал Серил, — и добродетельным. — Это, наверное, хорошо, — заметила Джейн, однако не проявляя большого интереса. И он может выполнить заветное желание. — Ну вот, ты, наконец, заговорил, — буркнул Роберт. — Конечно, я говорю, — проворчал Мет, — а тебе незачем меня перебивать. — Заветное желание? Это мне подходит, — вставил Серил. — Да, — протянул Антея. «Но ведь заветное желание может исполнить только целый амулет, ведь так?» Самиет кивнул. «Да», — подтвердил он, — «но эта половина может переместить вас туда, где вы можете поискать вторую половину». «А он знает, где эта вторая половина может находиться?» Самиет покачал головой. «Вряд ли». «А ты знаешь?» «Нет». «Ну, тогда нам бы пришлось искать иголку в стоге сена», — заметил Роберт. «Вовсе даже и нет», — проговорил Самиет. Вам кажется, что вы все знаете, а это вовсе и не так. В этом вы ошибаетесь. Первым делом надо заставить амулет заговорить». «А он что, умеет говорить?» — удивилась Джейн. «Конечно, умеет. Я надеюсь, вы умеете читать?» «Ясное дело, умеем». Этот вопрос всех даже слегка обидел. «Ну, тогда вам предстоит прочесть то имя, которое написано на вашей половине амулета. И как только вы произнесете это имя вслух, «Он сможет... сможет кое-что для вас сделать!» Молча они стали рассматривать красный камень, передавая его из рук в руки. «На нем не стоит никакого имени», — сказал Сирил. «Вздор», — возразил Мед. «А это что?» «Это?» — удивился Сирил. «Да ведь это нечитабельно. Кажется, что тут изображены то ли цыплята, то ли змеи, то ли еще что». «Вы решили испытывать мое терпение», — сказал Самиет. «Если вы не умеете читать, так найдите того, кто прочтет. Может, какой-нибудь священник?» «У нас есть один знакомый священник», — сказала Антея, «но он умеет читать только на латыни, греческом и иврите, а это не похоже ни на один из этих языков». Самиет в сердцах топнул ногой. «Не знать бы мне вас вовек», — сказал он, «прямо не люди, а какие-то каменные изваяния. «Неужели нет ни одного ученого человека в этом вашем Вавилоне, кто смог бы произнести имена великих?» «Там наверху живет один бедный ученый. Он снимает комнату у нашей няни. Может обратиться к нему? У него полно всяких каменных и железных фигур. Мы однажды заглянули туда, когда его не было дома. Няня говорит, что он так мало ест, что на таком корме и канарейка бы не выжила. Он все свои деньги тратит на всякие там древности». «Ну, попробуйте, только будьте осторожны. Если ему случайно известно имя, еще более великое, чем на вашем камне, и он произнесет его, направив против вас, тогда от вашего амулета толку не будет никакого. Вы поступите так. Просто попросите его помощи. Ступайте к нему все. А я пока что отдохну в песочке». Все торопливо вымыли руки и причесались, так велела и и отправились наверх к бедному ученому джентльмену, чтобы обратиться к нему за помощью.